Такой же венок был вырезан и на хрустале, блестевшем, отражая огни свечного серебряного канделябра, возвышавшегося посреди стола. В хрустальных графинах искрилось красное и белое вино, свежий ананас красовался в вазе». Сыры английские и французские лежали на тарелках, страсбургский пирог, паштеты из дичи, розовая пухлая семга, зернистая икра. Все эти вкусные вещи так и манили к себе, в особенности Варгина, который любил поесть и, кроме того, чувствовал голод, потому что сегодня они с доктором почти не обедали, не до того было. Сели за стол. Степан Гаврилович, как радушный хозяин, стал почивать гостей, но ел, собственно, один только Варген, глаза у него разбежались, он давно не пробовал таких вкусных вещей». И, не зная, с чего начать, начал с первого, что попалось ему под руку, и затем, не стесняясь, отдал должное остальному. Оказалось, Герье не только никогда не пробовал свежей икры, но и не видал ее, он из учтивости отведал, но еще не попросил и ограничился куском швейцарского сыра, который не ел с самой Женевы. По всему было видно, что ему не до еды, и что даже стоявшие на столе отборные кушанья не могут соблазнить его». Степан Гаврилович налил ему вина, доктор прикоснулся к рюмке губами и поставил ее на место. Сам Степан Гаврилович тоже не ел ничего, кроме ухи, которую подали в чашках. Он объяснил, что никогда не ест много и что стол его состоит всего из нескольких кушаний, на которые он смотрит, как на необходимость для утоления голода». Варгин уплетал за обе щеки и с полным ртом, один же главным образом поддерживал разговор, должно быть, продолжая подбадривать себя своей же веселостью, которая, впрочем, и на самом деле могла теперь явиться у него благодаря вкусному ужину и отличному вину. Говорил он о посторонних вещах, не относившихся к сегодняшнему вечеру. Степан Гаврилович усердно подливал ему вина, и под конец оно подействовало таки, и Варгин, что называется, отяжелел. Он плотно наелся, много выпил и, когда кончился ужин, грузно поднялся из-за стола. Трофимов не отпустил своих гостей сейчас же после ужина, а провел в гостиную и попросил сесть. Герье начал было прощаться, но Степан Гаврилович ласково удержал его за руку и сказал «Погодите немного, поговорим». Они сели у стола с лампой под абажуром, а Варгина Степан Гаврилович устроил на софе в отдаленном темном углу комнаты, и едва он опустился на мягкую софу, его веки закрылись сами собой, и он погрузился в сладкую дрему, которая охватывает человека, сытно поевшего после долгого воздержания. «Я нарочно задержал вас, несмотря на поздний час», — обратился Трофимов к доктору. — Потому что, насколько могу судить, вы так взволнованы, что если бы я отпустил вас без разговора, вы провели бы бессонную тревожную ночь, стараясь найти объяснение виденным вами чудесам. — Неужели вы хотите дать мне эти объяснения? — спросил Герье, сейчас же оживляясь. — Я вам объясню все, что могу, — ответил Степан Гаврилович. — Спрашивайте... Герье, получивший позволение спрашивать, не знал, с чего начать, и так и выразил это Степану Гавриловичу, сказав, что до сих пор совершенно не верил в сверхъестественное, но теперь после всего виденного должен признаться, что сверхъестественное действительно существует. Степан Гаврилович улыбнулся и произнес, «Зачем употреблять слово «сверхъестественное» там, где в сущности нет и помину о понятии, которое оно выражает?» Но сознайтесь, перебил Герье, что мы видели феномены или чудеса, которые не встречаются каждый день. Но и солнечные затмения не встречаются каждый день, между тем вы отлично знаете, что в них нет ничего волшебного. Солнечные затмения – явление физическое, известное нам. В том-то и дело, что известное, когда же не знали, в чем оно состоит, то и его считали сверхъестественным. Значит, все явления сегодняшнего вечера могут быть объяснены... «Ну, разумеется, но для этого надо бы немножко доброй воли, надо уметь слушать и уметь видеть». «Но я, — воскликнул, — доктор Гирье слушал, смотрел, и при всем своем желании и доброй воле ничего не мог понять и не понимаю теперь». «Это от того, что вы не принадлежите к числу наших посвященных», — пояснил Степан Гаврилович. «В то время мистические общества были очень распространены». И Герье, давно догадавшийся, что провел вечер среди членов одного из таких обществ на их тайном собрании, нисколько не удивился, когда Трофимов сказал ему о просвещенных. «А в вашем обществе, — спросил он только, — существует иерархия посвящения по степеням?» «Мы не требуем от вновь вступающего прохождения степеней. Все зависит от его собственного развития, от его подготовки. Например, ваше познание и подготовка вашего ума позволяют мне говорить с вами так, как я говорю» то есть как с братом, уже выдержавшим искус первых степеней и получившим возможность узнать тайны более высших. А вот этот, показал Трофимов на спящего Варгена, никогда далеко не пойдет и всегда останется на низшей степени посвящения. «Значит, вы принадлежите к одному из обществ франкмасонов», Только вы не найдете у нас смешных и ненужных обрядов, играя которыми так называемые франкмасоны скрывают истинное знание и настоящее дело под личиной детской таинственности. Наши двери открыты для всех.